глава 11. Впрочем, без отдыха все же не обошлось, видимо в пищу что-то подмешали, поскольку всех сразу после еды потянуло в сон. а проснувшись все оказались в своих палатах, привязанные к кроватям ремнями. Значит нам не доверяют зло подумал Камышов. ну что ж их можно понять, Роман осмотрелся В палате ничего не изменилось, только рядом с кроватью стояло инвалидное кресло с электрическим мотором. Вдруг ремни отстегнулись, и из скрытых динамиков прозвучал механический голос. «Не беспокойтесь, пожалуйста. Сядьте в кресло». «Зачем?» «Мы хотим с вами поговорить». «Поговорить можно и так». «Поговорить с вами со всеми». «Понятно». Камышову кресло не понравилось, уж больно угрожающими выглядели захваты в области ног и рук. «Что-то говорит мне, будь-то я сам должен заковать самого себя», — сказал Роман, садясь в кресло. «Я прав? Вы очень догадливы. А вам слабо? Нам бы не хотелось прибегать к крайним мерам». Уклончиво прозвучало в ответ. «Ну и черт с вами!» — раздраженно ответил лейтенант. не собираясь расспрашивать об этих крайних мерах. Камышов решительно вставил руки и ноги в петли, и те моментально автоматически затянулись. Дверь из палаты открылась, и кресло само выехало в коридор. Оно немного повиляло, отыскивая направляющую линию на полу, и, держась ее, поехало к месту назначения. В этот раз помещение, куда приехало кресло, было другое, размером поменьше, но такое же белое. Наблюдатели находились в соседней комнате, отделенной прозрачным, а не зеркальным стеклом, как в прошлый раз, но, безусловно, бронированным. В комнате, кроме прибывшего Камышова, находилось еще десять человек. «Привет, лейтенант!» «Здорово, старшина!» Остальные сидели в таких же креслах с обездвиженными конечностями. «Нас тут боятся», — весело произнес Осип Долгин. Он прекрасно понимал, из-за кого. «Не мудрено, после того, что ты натворил. С чего ты вообще взял, будь то бородатый, именно тот, кто тебя подстрелил?» «Не знаю», — сделал попытку пожать плечами Осип. «Показалось». «Понятно». «Эй, вы там!» — закричал старшина Фрейндлих, глядя в стекло. «Вы что?» За зоопарк пришли на редких зверушек посмотреть?» «Нет». «Ну, тогда хотя бы оковы снимите». «Хорошо». Узы тут же ослабли, и все с облегчением потерли руки, затекшие от ремней. «Так-то лучше». «Где остальные?» — спросил Камышов. «Они отказались садиться в кресло», — прозвучало в ответ. «Но имеют возможность слышать все, о чем мы будем говорить». «И о чем вы хотите поговорить?» «И кто вы такие, собственно?» «Я, например, лейтенант Камышов, а это мой взвод, точнее то, что от него осталось. Но все же взвод...» «Министр обороны земной федерации Глент Файфер». Помявшись, представился министр, после чего продолжил. «Не так давно вас интересовало, почему оживили всех разом?» «Точно. Так почему?» Как вы уже знаете, мы исключительно мирные люди. Времена войн давным-давно канули в лету. По крайней мере, последний военный конфликт случился более полутора тысяч лет назад. Ну и, — подбодрил Камышов замолчавшего министра, который не знал, куда деть руки, — вдруг романа осенила догадка. Так вот оно что! Спустя полторы тысячи лет началась новая война. Вы правы. Война. И причем тут мы? Как причем? Вы же солдаты. Ну и что? Если мы солдаты, это не значит, будь то мы будем рады вернуться на войну. Вы не понимаете? Взметнул вверх руки министр обороны. Нам всем угрожает опасность, великая опасность. Ну так воюйте, пожал плечами Роман. Берите в руки оружие и стреляйте. В чем проблема? «Вы не понимаете?» – произнес министр и осел на стул, словно сдувшийся мячик. «Мы не умеем воевать». «Понятно. И какой масштаб конфликта?» «Я не понимаю». «Ну, какой конфликт?» «Локальный. То есть банда сепаратистов решила отделиться. Или планетарный. Когда все та же банда носится с придурочной идеей о независимости. Может, глобальный?» и звездная система поперла на звездную систему с космическим флотом, с лазерами наперевес, защищающую идею той же независимости, будь она неладна. «Так какой?» «Глобальный», — кивнул головой министр. «Но по другой причине». «Слушайте, а на вас случайно не зеленые человечки напали, которые мозг высасывают?» «Не то всерьез, не то в шутку», — спросил старшина Френдлих. Или там какие другие твари, скажем, из созвездия гончих псов. А то я, откровенно говоря, с детства ужас, как боюсь собак. Понимаете, в детстве, когда мне было пять лет, меня два целых раза покусали огромные псины. Было очень больно. Прививки от бешенства делали. С тех пор я очень боюсь собак. Мне даже диагноз поставили. Забыл, как называется. Синдром какой-то. Но это еще ничего. «Вот если это какие-нибудь мохнатые, шестиглазые пауки или там скорпионы, которые клешней перерубают человека пополам, тогда я действительно умываю руки». Все засмеялись, только сидевшие за стеклом юмора не поняли, им было не до шуток. «О чем вы? Какие собаки? Какие пауки со скорпионами? Какие зеленые человечки? Обычные люди, такие, как мы с вами». но они уже практически уничтожили все поселения в системе Лазурит. «Ладно, Виктор, не поясничай!» Едва сдерживая смех, приказал лейтенант Камышов. «От нас-то вы чего хотите? Чтобы мы в одиночку перестреляли всех ваших врагов? Я не знаю. Может быть, попробуйте обучить наших солдат?» С надеждой не то спросил, не то предложил министр Пфайфер. «Вы просто обязаны что-то сделать!» «Не так категорично», — сказал старшина. «Мы вам ничего не должны». Но, посмотрев на сдвинутые брови лейтенанта, Френдлик добавил. «Но помогать не отказываемся. Правда, с некоторыми условиями». «Чего вы хотите?» «Хватит нас держать, как обезьянок в клетках. Мы благоразумные люди и никого калечить просто так не собираемся. А то, что случилось в прошлый раз, — просто недоразумение». Дайте нам нормальную одежду, а то эти больничные халаты нас уже достали. По городу нас покатайте. Должны же мы узнать, как изменился мир за две тысячи лет. Что еще? Пока все. Дальше видно будет. Вы обещаете не применять насилие? Клянемся, если, конечно, на нас не наедут. Тут уж как получится. Хорошо. На вас не наедут. У нас соблюдают правила дорожного движения. По-своему понял значение слова Глент Пфайфер.